Иван Алексеевич Бунин. Окаянные дни. Читает Владимир Солдатов. Москва, 1918 год. 1 января старого стиля. Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное? Даже, наверное, так. А кругом нечто поразительное. Почти все почему-то необыкновенно веселы. Кого ни встретишь на улице, просто сияние от лица исходит. Да полно вам батенька. Через 2-3 недели самому уже совестно будет. Бодро, с весёлой нежностью, от сожаления ко мне глупому тиснет руку и бежит дальше. Нынче опять такая же встреча. Спиранский из русских ведомостей. А после него встретил в Мёрзляковском старуху остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала. Батюшка, возьми ты меня на воспитание. Куда же нам теперь деваться? Пропала Россия. На 13 лет, говорят, пропала. 7 января. Был на заседании книги издательства писателей. Огромная новость. Учредительное собрание разогнали. Обрюсове. Всё левеет. Почти уж форменный большевик. Не удивительно. В 1904 году превозносил самодержавие, требовал совсем тючев немедленного взятия Константинополя. В 1905 году появился с кинжалом в борьбе Горького, с начала войны с немцами стал ура патриотом, теперь большевик. Пятое февраля. С 1 февраля приказали быть новому стилю. Так что по ихнему нынче уже 18. -е. Вчера был на собрании среды. Много было молодых. Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя всё время с какой-то хамской независимостью, щеголявший в тёросовой прямотой суждений, был в мягкой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака. Как ходят плохо бриттые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник. Читали Оренбург Вера Инбер. Саша Кайранский сказал про них. Завывает Оренбург, жадно ловит Инбер клич его, ни Москва, ни Петербург не заменит им Бердичева. 6 февраля. В газетах о начавшемся наступлении на нас немцев Все говорят: "Ах, если бы ходили на Лубянку, местами митинги". Рыжий в пальто с каракулевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, с свежевыбритым лицом в пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами Женщины горячо и не впопад вмешиваются, перебивают спор, принципиальный по ворожению рыжево, частностями, торопливыми рассказами из своей личной жизни, долженствующими доказать, что творится чёрт знает что. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чём-то, вернее во всём, сомневаются, подозрительно покачивают головами. Подошёл мужик старик с бледными вздутыми щеками и седой бородой клином, которую он подойдя любопытно всунул в толпу, воткнул между рукавов двух каких-то всё время молчавших, только слушавших господ, стал внимательно слушать, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не веря. Подошёл высокий синеглазый рабочий и ещё два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и весёлая улыбка пренебрежения. Стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту для забавы, мол, заранее знаю, что все несут чепуху. Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба, имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так как их нечем кормить. Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже и первым делом нам же, народу. Перебивая её, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка, стала говорить, что вот-вот немцы придут и всем придётся расплачиваться за то, что натворили. Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, холодно сказал рабочий и пошёл прочь. Солдаты подтвердили: вот то верно. И тоже отошли. О том же говорили и в другой толпе, где спорили другой рабочий и прапорщик. Прапорщик старался говорить как можно мягче, подбирая самые безобидные выражения, стараясь воздействовать логикой. Он почти заискивал, и всё-таки рабочий кричал на него: "Молчать побольше вашему брату надо, вот что! Нечего пропаганду по народу распускать". К говорит, что у них вчера опять был Р. Сидел четыре часа и все время бессмысленно читал чью-то валявшуюся на столе книжку о магнитных волнах. Потом пил чай и съел весь хлеб, который им выдали. Он по натуре кроткий, тихий и уж совсем не нахальный. А теперь приходит и сидит без всякой совести, поедает весь хлеб с полным невниманием к хозяевам. Быстро падают люди. Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которую восхищается Коган. П. С. Я еще не читал, но предположительно рассказал ее содержание Эренбургу, и оказалось очень верно. Песенка-то вообще не хитрая, а Блок человек глупый. Из Горьковской новой жизни с сегодняшнего дня даже для самого наивного простита становится ясно. что не только о каком-нибудь мужестве и революционном достоинстве, но даже о самой элементарной честности, применительно к политике народных комиссаров говорить не приходится. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления ещё на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов родины и революции. интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых. Из власти народа. Ввиду неоднократно наблюдающихся и каждую ночь повторяющихся случаев избиения арестованных при допросе в совете рабочих депутатов, просим совет народных комиссаров оградить от подобных хулиганских выходок и действий. Это жалоба из Боровичей. Без русского слова. Тамбовские мужики села Покровского составили протокол. 30 января мы, общество, преследовали двух хищников наших граждан, Никиту Александровича Булкина и Адриана Александровича Кудинова. По соглашению нашего общества, они были преследованы и в тот же момент убиты. Тут же выработано было этим обществом и своеобразное уложение о наказаниях за преступления. Если кто кого ударит, то потерпевший должен ударить обидчика 10 раз. Если кто кого ударит с поранением или со сломом кости, то обидчика лишить жизни. Если кто совершит кражу или кто примет краденое, то лишить жизни. Если кто совершит поджог и будет обнаружен, то лишить того жизни. Вскоре были захвачены с поличным два вора. Их немедленно судили и приговорили к смертной казни. Сначала убили одного, разбили голову безменом, пропороли вилами бок и мертвого раздев до головы выбросили на проезжую дорогу. Потом принялись за другого. Подобное читаешь теперь каждый день. На Петровке монахи калют лед. Прохожие торжествуют, зла ратствуют. Ага, выгнали. Теперь брат заставит. Во дворе одного дома на поварской солдат в кожаной куртке рубит дрова. Прохожий мужик долго стоял и смотрел, потом покачал головой и горько сказал: Ах, так твою так. Ах, дизель тир, так твою так. Пропала Россия. 7 февраля. Во власти народа передавая. Настал грозный час. Гибнет Россия и революция. Все на защиту революции, так ещё недавно лучи зарно сиявший миру. Когда она сияла, глаза ваши без стыжи. В русском слове убит бывший начальник штаба генерал Янушкевич. Он был арестован в Чернигове и по распоряжению местного революционного трибунала припровождался в Петроград в Петропавловскую крепость. В пути генерала сопровождали два красноармейца. Один из них ночью четырьмя выстрелами убил его, когда поезд подходил к станции Оредеш. Еще по зимнему блестящий снег, но небо синеет ярко по весеннему сквозь облачные сияющие пары. На страстной наклеивают афишу об Инефисе Еворской. Толстая розово-рыжая баба злая и нахальная сказала: пиш расклеивают. А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам. Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим, все немцами пугают. Придут, придут. А вот что-то не приходят. По Тверской идёт дама в писне, в солдатской бараней шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в озорванной юбке и в совершенно ужасных колёшках. Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то. В вагон трамвая вошёл молодой офицер и, покраснев, сказал, что он не может, к сожалению, заплатить за билет. Перед вечером На Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный наеженный снег. Морозит. Зашли в Кремль. В небе месяцы розовые облака. Тишина, огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе, с лицом точно вырубленным из дерева. Какой ни нужный, кажется теперь, этот стража. Вышли из Кремля. Бегут и с восторгом, с неестественными ударениями кричат мальчишки. Взятие Магильова германскими войсками. 8 февраля. Андрей, слуга брата Юлия, всё больше шалеет, даже страшно. Служит чуть не 20 лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит ещё аккуратно, Но видно уже через силу. Не может глядеть на нас, уклоняется от разговоров с нами, весь внутренне дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчание, отрывисто несёт какую-то загадочную чепуху. Меньше утром, когда мы были у Юлия, НН говорил, как всегда, о том, что всё пропало, что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнём. Да, да, летит, летит. А кто виноват, кто? Буржуазия. И вот увидите, как её будут резать, увидите. Вспомните тогда вашего генерала Алексеева. Юлий спросил: "Ты, да Андрей, хоть раз объясните толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?" Андрей, не глядя на нас, прошептал: "Мне нечего объяснять. Вы сами должны понять". Но ведь неделю тому назад вы герой стояли за него. Что же случилось? Что случилось? А вот погодите, поймете. Приехал дерман, критик, бежал из Симферополя. Там говорит неописуемый ужас. Солдаты и рабочие ходят прямо по колено в крови. Какого-то старика полковника живьем зажарили в паровозной топке. Девятое февраля. Вчера были у Б. Собралось порядошно народу, и все в один голос: немцы, слава богу, продвигаются, взяли Смоленск и Балагое. Утром ездил в город, на страстной толпа, подошел, послушал: дама с муфтой на руке, баба с обвздорнутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается: это для меня вовсе не камень, поспешно говорит дама, этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать? Мне нечего стараться, перебивает баба нагло. Для тебя он освящён, а для нас камень не камень. Знаем, видали во Владимире. Взял моляр доску, намазал на ней, вот тебе и бог. Ну и молись ему сама. После этого я с вами и говорить не желаю. И не говори. Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим. У вас, конечно, ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести, говорит старик. Да, не осталось. Вы вон 5-го мирных людей расстреливали. Пишь ты. А как вы 300 лет расстреливали? На Тверской бледный старик-генерал в серебряных очках и в чёрной папахе что-то продаёт. Стоит робко, скромно, как нищий. Как потрясающе быстро все сдались. Пали духом. Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас. Кстати, почему именно легион? Какое обилие новых и всё высокопарных слов. Во всём игра балаган, высокий стиль, напыщенная ложь. Жоны всех этих СС, засевших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам, совершенно как по своим домашним телефонам. Десятое февраля. Мир, мир, а мира нет. Между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицы ловы, припадают к земле, ставят ловушки и улавливают людей. И народ мой любит это. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов. Это из Иеремии. Всё утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова: "И народ мой любите-то. Вот я приведу на народ всей пагубу, плод помыслов их". Потом читал корректуру своей деревни для Горьковского книгоиздательства Парус. Связал меня чёрт с этим заведением. А деревня вещь всё-таки необыкновенная. но доступно только знающим Россию а кто её знает потом просматривал тоже для паруса свои стихи за шестнадцатый год хозяин умер дом забит цветёт на стёклах купароз сарай крапивою зарос ворок давно пустой раскрыт и похлевам чидит навоз жара страда Куда летит через усадьбу шалый пёс. Это я писал летом 16-го года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими, жившими в деревне, в близости с народом. Летом прошлого года это осуществилось полностью. Вот рожь горит, зерно течёт, а кто же будет жать, вязать, вот дым валит, Набат гудёт. Да кто ж решится заливать? Вот встанет бесноватый хрять, и как мамай всю русь пройдёт. До сих пор не понимаю, как решились мы просидеть всё лето 17-го года в деревне, и как, почему уцелели наши головы. Ещё не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно. Это слышишь теперь по минутно. беспристрастно. Но настоящей беспристрастности всё равно никогда не будет. А главное, наша пристрастность будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна страсть только революционного народа? А мы-то что ж, не люди, что ли? Вечером на среде читал Ауслендер, что-то крайне убогое по Доскору Уайльда. Вещь какой-то дохлый, с высохшими темными глазами, на которых золотой отблеск, как на засохших лиловых чернилах. Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоевывая, а просто едут по железной дороге занимать Петербург. И совершится это будто бы через сорок восемь часов, не более, не менее. В известиях статья, где советы сравниваются с Кутузовым. Более наглых жуликов мир не видал. 14 февраля. Несёт тёплым снегом. В трамвае ад. Тучи солдат с мешками. Бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев. Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ. Ну вот, немец придёт, наведёт порядок. Как всегда страшное количество народа возле кинематографов, жадно рассматривают афиши. По вечерам кинематографы просто ломятся. И так всю зиму. У Никитских ворот извозчик столкнулся с автомобилем, помял ему крыло. Извозчик, рыжебородый великан, совершенно растерялся. Простите, ради бога, в ноги поклонюсь. Шофёр, ребой землистый, строг, но милостив. Зачем в ноги? Ты такой же рабочий человек, как и я. Только в другой раз смотри, не попадайся мне. Чувствует себя начальником и недаром. Новые господа. Газеты с белыми колонками. Цензура. Мурашов выбыл из Москвы. Извозчик возле Праги с радостью и смехом. Что ж, пусть приходит. Он немец-то и прежде всё равно нами владел. Он уж там, говорят, 30 главных евреев арестовал. А нам что? Мы народ тёмный. Скажи одному трогай, а за ним и все. 15 февраля. После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали. Всё те же призывы стать как один на борьбу с немецкими Белоговардейцами. Лоночарский призывает даже гимназистов записываться в Красную гвардию. Бороться с Гинденбургом. Итак, мы отдаем немцам тридцать пять губерний на миллионы пушек, броневиков, поездов, снарядов. Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им. Красота и радость. Особенно была хороша одна. Прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты. Что ждет эту молодость? К вечеру всё по весеннему горит от солнца. На западе облака в золоте, лужи и ещё не растаявший белый мягкий снег. 16 февраля. Вчера вечером у те. Разговор, конечно, всё о том же, о том, что творится. Все уже сались, один Шмелёв не сдавался, всё восклицал: "Нет, я верю в русский народ". Минчив всё утро бродил по городу. Разговор двух прохожих солдат. Бодрый, весёлый. Москва, брат, теперь ни не стоит. Теперь и провинция ни не стоит. Ну вот, немец придёт, наведёт порядок. Конечно. Мы всё равно властью не пользуемся. Везде одни рогатые. А не будь рогатых, гнили бы мы теперь с тобой в окопах. В магазине Белого молодой солдат, пьяный, сытый мордой предлагал пятьдесят пудов сливочного масла и громко говорил: "Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперьешний главнокомандующий Муралов, такой же солдат, как и я, а на днях пропил двадцать тысяч царскими. Двадцать тысяч. Вероятно, восторженное создание хамской фантазии. Хотя черт его знает, может и правда." 4 часа в художественном кружке собрание журналистов. Выработка протеста против большевистской цензуры. Председательствовал Мельгунов. Кусково призывала в знак протеста совсем не выпускать газет. Подумаешь, как это будет страшно большевикам. Потом все горячо уверяли друг друга, что большевики доживают последние часы. Уже вывозят из Москвы свои семьи. Фриче, например, уже вывез говорили про Саликовского. Да вы только подумайте, и журналист-то был паршивый. Но вот это смехотворное радо, и Саликовский, киевский генерал-губернатор, возвращались с Щириковым. У него самые достоверные и новейшие сведения. Генерал Каменев застрелился на Поварской, главный немецкий штаб. Жить на ней очень опасно, потому что здесь будет самый жаркий бой. Большевики работают в контакте с монархистами и тузами и с купцов. По согласию с Мирбахом решено избрать на царство Самарина. С кем же в таком случае будет жаркий бой? Ночью простясь с Чериковым встретил на поварской мальчишку солдата, оборванного, тощего, поскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне морды в грудь и отшатнувшись назад плюнул на меня и сказал: «Деспот, сукин сын!» Сейчас сижу и разбираю свои рукописи, заметки, пора готовиться на юг, и как раз нахожу кое-какие доказательства своего деспотизма. Вот заметка 22 февраля 15 года. Наша горничная Таня, видимо, очень любит читать. Вынося из-под моего письменного стола корзину с изорванными черновиками, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает. Медленно с тихой улыбкой на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется. Как жестоко отвратительно мы живём. Вот зима 16-го года в Васильевском. Поздний вечер, сижу и читаю в кабинете, в старом спокойном кресле в тепле и уюте возле чудесной старой лампы. Входит Мария Петровна, подаёт измятый конверт из грязно-серой бумаги. прибавить просит. Совсем бесстыжий народ стал. Как всегда на конверте ухорски написано лиловыми чернилами рукой измалковского телеграфиста: нарочному уплатить 70 копеек. И как всегда карандашом и очень грубо цифра 7 исправлена на 8. Исправляет мальчишка этого самого нарочного, то есть из малковской баба-мохоточки, которая возит нам телеграммы. Стою, И иду через темную гостиную и темную залу в прихожую. В прихожей, распространяя крепкий запах овчинного полушубка, смешанный с запахом избы и мороза, стоит закутанная заиндевевшей шалью с кнутом в руке небольшая баба. Мохоточка, опять приписала за доставку. И еще прибавить просишь? Барин, отвечает Мохоточка деревянным с морозу голосом, ты глянь дорога-то какая. Ухап на ухабе, всю душу выбила. Опять же, стыд, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь двадцать верст туда и назад. С укоризной качаю головой, потом сую махоточки рубль. Проходя назад, погостиной смотрю в окна. Ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тот час же представляется необозримое светлое поле. блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвольни, стукающие по ней, мелко бегущее бокастое лошаденка, вся обросшая изморозью, с крупными серыми от изморози ресницами. А че он думает, махоточка, сжавшись от холода и огненного ветра, привалившись боком в угол передка? В кабинете разрываю телеграмму вместе со всей стрельной. пьём славу и гордость русской литературы. Вот из-за чего. 24 вёрст стукалась мохоточка по ухабам. 17 февраля. Вчера журналисты в один голос говорили, что не верят, что мир с немцами действительно подписан. Не представляю себе, говорил Александр Александрович Еблановский, не представляю подпись Гёгенсольерна. рядом с подписью Бронштейна. Меньше был в доме Зубова на Поварской. Там Коля разбирает какие-то книги. Совсем весна, очень ярко от снега и солнца. В ветвях берёз сине-голубое, оно особенно хорошо. В половине 5 на Арбатской площади, залитой ярким солнцем, толпы народа рвут из рук газетчиков вечерние новости. Мир подписан. позвонил во власть народа. Правда ли, что подписан? Отвечают, что только что звонили в Известия и что оттуда твёрдый ответ. Да, подписан. Вот тебе, и не представляю. 18 февраля. Утром собрание в книгоиздательстве писателей. До начала заседания я с самыми последними словами обкладывал большевиков. Клестов ангарский, он уже какой-то комиссар. ни слова. На стенах домов кем-то расклеены афиши, уличающие Троцкого и Ленина в связи с немцами, в том, что они немцами подкуплены. Спрашиваю Клестова: "Ну, а сколько же именно эти мерзавцы получили?" "Не беспокойтесь", ответил он смутной усмешкой. "Порядочно". По городу общий голос: "Мир подписан только со стороны России. Немцы отказались подписать". Дурацкое самоутешение. К вечеру матовым розовым золотом светились кресты церквей. 19 февраля. Критик Коган Пётр Семёнович рассказывал мне о Штейнберге, комиссаре юстиции. Старозаветный набожный еврей, не ест трифного, святочтит субботу. Затем о Блоке. Он сейчас в Москве, страстный большевик, личный секретарь Луночарского. Жена Когано с умилением, но не судите его строго, ведь он совсем-совсем ребёнок. В 5 часов вечера узнал, что в экономическое общество офицеров на Воздвиженке пьяные солдаты бросили бомбу. Убито, говорят, не то 60, не то 80 человек. Читал только что привезённую из Севастополя резолюцию, вынесенную командой линейного корабля Свободная Россия. Совершенно замечательное произведение. Всем, всем из-за границ Севастополя бесцельно по дурному стреляющим. Товарищи, вы достреляетесь на свою голову. Скоро нечем будет стрелять и по цели. Вы всё расстреляете и будете сидеть на бабах, а тогда вас голубчиков с пустыми руками заберут. Товарищи, буржуазия глотает и тех, кто лежит сейчас в гробах и могилах. Вы же предатели, стреляльщики, тратя патроны, помогаете ей и остальных глотать. Мы призываем всех товарищей присоединиться к нам и запретить стрельбу всем имеющим конячью голову. Товарищи, давайте сделаем так от нынешнего дня, чтобы всякий выстрел говорил нам: одного буржуя, одного социалиста уже нет в живых. Каждая пуля, выпущенная нами, должна лететь в толстые брюха, она не должна пенить воду в бухте. Товарищи, берегите патроны пуще глаза. С одним глазом ещё можно жить, но без патронов нельзя. Если стрельба при ближайших похоронах возобновится по городу и бухте, помните, что и мы, военные моряки линейного корабля Свободная Россия, выстрелим один разочек. И тогда не пеняйте на нас, если у всех полопаются барабанные перепонки и стёкла в окнах. Итак, товарищи, больше в Севастополе пустой дурной стрельбы не будет, будет стрельба только деловая, в контрреволюцию и буржуазию, а не по воде и воздуху, без которых и минуты никто не может жить. 20 февраля. Ездил на Николаевский вокзал. Очень, даже слишком солнечно и лёгкий мороз. С горы за Месницкими воротами сизая даль, груды домов, золотые маковки церквей. Ах, Москва! На площади перед вокзалом тает, вся площадь блещет золотом, зеркалами. Тяжкий и сильный вид ломовых подвозок с ящиками. Неужели всей этой силе избытку, конец? Множество мужиков, солдат в разных, в каких попало шинелях и с разным оружием, кто с саблей на боку, кто с винтовкой, кто с огромным револьвером у пояса. Теперь хозяева всего этого, наследники этого колоссального наследства, они. В трамвае, конечно, давка. Две старухи яростно бронят правительство. Дают глаза их на кройсе по осмушки сухарей. Не бойся, год валялись. Пожуюешь? Вонь! Душа огорчит. Рядом с ними мужик, тупо слушает, тупо глядит, странно мертвое, идиотски улыбается. На коричневое лицо нависли грязные лохмотья белой манжурки. Глаза белые. А среди всех прочих, сидящих и стоящих, возвышаясь над всеми на целую голову, стоит великан военный в великолепной серой шине или туго перетянутой хорошим ремнем. серой круглой военной шапки, как носил Александр III. Весь крупен, породист, блестящая коричневая борода лопатой. В руке в перчатке держит Евангелие. Совершенно чужой всем. Последний магикан. На обратном пути слепит идущее прямо на солнце улица. Вдруг все приподнимаются и смотрят. Сцена древней Москвы. Картина Сурикова. Толпа мужиков и баб в полушубках, окружившая мужика в армяке цвета ржаного хлеба и в красной телячьей шапке, который поспешно распрягает лежащую и бьющуюся на мостовой лошадь. Громадные, набитые соломой розвалини, оглобли которых она безобразно вывернула, падая, влезли на тротуар. Мужик орёт всем нутром: "Ребят, подсаби!" Но никто не трогается. В шесть вышли. Встретили М. говорит, что только что слышал, будто Кремль минируют, хотят взорвать при проходе немцев. Я как раз смотрел в это время на удивительное зелёное небо над Кремлём, на старое золото его древних куполов. Великие князья, терема, Спас на Бару, Архангельский собор, до чего всё родное, кровное и только теперь, как следует почувственное, понятое взорвать Всё может быть. Теперь всё возможно. Слухи. Через 2 недели будет монархия и правительство из Адрианова, Сандецкого и Емещенко. Все лучшие гостиницы готовятся для немцев. Эсэры будто бы готовят восстание. Солдаты будто бы на их стороне. 21 февраля. Была Каменская. Их выселяют как из сотни прочих. Срок удано всего 48 часов. А их квартиру и в неделю не соберёшь. Встретил Спиранского. Говорит, что по сведениям русских ведомостей в Петербурге едет немецкая комиссия для подсчёта убытков, которые причинены немецким подданным, и что в Петербурге будет немецкая полиция. В Москве тоже будет немецкая полиция, и уже есть немецкий штаб. Ленин в Москве сидит в Кремле, поэтому-то и объявлен Кремль на осадном положении. двадцать второе февраля утром горестная работа отбираем книги что оставить что продать собираю деньги на отъезд Юлию из власти народа передавали самые верные сведения Петербург объявлен вольным городом градоначальником назначается Луначарский градоначальник Луначарский затем завтра московские банки передаются немцам Немецкое наступление продолжается. Вообще чёрт ногу сломит. Вечером в Большом театре. Улицы, как всегда, теперь во тьме, оно на площади перед театром несколько фонарей, от которых ещё гуще мрак неба. Фасад театра тёмен, погребально печален. Карет, автомобилей, как прежде, перед ним уже нет. Внутри пусто, заняты только некоторые ложи. Еврей с коричневой лысиной, с седой подстриженной на щеках бородой и в золотых очках, всё трепал позаду свою дочку, всё садившуюся на барьер девочку в синем платье, похожую на чёрного барана. Сказали, что это какой-то эмиссар. Когда вышли из театра, между колонн чёрно-синее небо, два-три туманно-голубых пятна, звёзды резко дует холодом. Ехать жутко. Никитская без огней, могильно темна, чёрные дома высится в тёмно-зелёном небе, кажутся очень велики, выделяются как-то по-новому. Прохожих почти нет, а кто идёт, так почти бегом. Что средние века? Тогда, по крайней мере, все вооружены были, дома были почти неприступны. Но углу Поварской и Мизляковского два солдата с ружьями. Стража или грабители? И то и другое. Двадцать третье февраля. Опять стали выходить буржуазные газеты с большими пустыми местами. Встретил К. Немцы будут в Москве через несколько дней, но страшно, говорят, будут отправлять русских на фронт против союзников. Да, все тоже и все тоже тревожное, нудное, не разрешающееся ожидание. Всё, говорим о том, куда уехать. Был вечером у Юлия и попал, возвращаясь домой, под обстрел. Бешено садили из винтовок откуда-то сверху по Вороской. У П были палатёры. Один с чёрными сальными волосами, гнутый в бордовой рубахе, другой рыбой, буйно кудчавый. Заплесали, затрясли волосами, лица лоснятся, лбы потные. Спрашиваем Ну, что же скажете о господе хорошенького? Да что скажешь? Всё плохо. А что ж по-вашему дальше будет? А бог знает, сказал курчавый. Мы народ тёмный. Что мы знаем? Я хоть читать умею, а он совсем слепой. Что будет? То и будет. Напустили с тюрем преступников, вот они нами и управляют. А их надо не выпускать, а давно надо было из поганого ружья расстрелять. Царя ссадили, а при нем подобного не было. А теперь этих большевиков не сопрешь. Народ ослаб. Я вот курицы не могу зарезать, а на них бы очень просто налегнул. Ослаб народ, их и всего то сто тысяч наберется, а нас сколько миллионов и ничего не можем. Теперь бы казёнку открыть, дали бы нам свободу, мы бы их с квартир всех по клокам растащили. Там жибы все. сказал чёрный. И поляки вдобавок. Он и Ленин-то говорят не настоящий. Энтова давно убили, настоящего-то. А про мир с немцами, что вы думаете? Этого мира не будет. Это скоро прекратят. А поляки опять наши будут. Главное, хлеба нету. Он вчера купил себе пышечку за 3 рубля. А я так пустой суп и хлебал. 24 февраля. На днях купил фунт табаку, и чтобы он не сох, повесил на верёвочке между рамами, между фортками. Окно во двор. Нынче в 6:00 утра что-то бабах в стекло. Вскочил и вижу: на полу у меня камень, стёкла пробиты, табаку нет. А от окна кто-то убегает. Везде грабёж. Перистые облака, поройу солнце, синие клоки луж. В доме напротив нас в Смолепстве принесли икону Нечаянной радости. Поют священники. Очень странно, кажется это теперь. И очень трогательно. Многие плакали. Опять долбят, что среди большевиков много монархистов и что вообще весь этот большевизм устроен для восстановления монархии. Опять чепуха сочинённая, конечно, самими же большевиками. Савич и Алексеев будто бы сейчас в Пскове формируют правительство. Звонит на станцию газета "Власть народа". Дайте шестьдесят сорок два. Соединяют. Но телефон оказывается занят. И "Власть народа" неожиданно подслушивает чей-то разговор с Кремлем. У меня пятнадцать офицеров и адъютант Каледина. Что делать? Немедленно расстрелять. Про анархистов. Необыкновенно, будто бы весёлые и любезные люди. Большевицкие советы их весьма боятся. Глава Бармаш, вполне сумасшедший кавказец. В Севастополе атаман матросов некто Ривкин, аршин ростом, клоками борода, участвовал во многих ограблениях и убийствах. Нижнейшей души человек. Очень многие всегда делают теперь вид, что будто имеют такие сведения, которых ни у кого нет. В кофейне Филиппова видели будто бы Адрианова, бывшего московского градоначальника. Он будто бы один из главнейших тайных советников в совете рабочих депутатов. 25 февраля. Юрка Саблен, командующий войсками. Двадцатилетний мальчишка, специалист по ККУОКУ. конфектно хорошенький. Слух. Союзники теперь уж союзники вошли в соглашение с немцами, поручили им навести порядок в России. Опять какая-то манифестация, знамёна, плакаты, музыка, и кто влез, кто подрава в сотни глоток: вставай, поднимайся, рабочий народ. Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин Все как на подбор преступные. Иные прямо сахалинские. Римляне ставили на лица своих каторжников клейма. KV фурам. С латинского языка осторожно злодей. На эти лица ничего не надо ставить. И без всякого клейма всё видно. И причём тут марселььеза? Гимн тех самых французов, которым только что изменили самым подлым образом. двадцать шестое февраля не тому жиг не то рабочий вслух разбирает на углу поворской объявление о газете Вечерний час читает имена сотрудников прочитал и сказал все одна сволочь прославились из редакции русских ведомостей Троцкий немецкий шпион был сыщиком при Нижегородском охранном отделении это опубликовал в Правде стучка по злобе на Троцкого двадцать седьмое февраля опять праздник годовщина революции но народу нигде нет и вовсе не потому что опять нынче зима и метель просто уже надоедает какая-то дикая и жуткая ерунда у нас весь день сам собой звонит неумолкая телефон и из него сыплется огонь разбегаются Карахан назначен послом в Константинополь Каменев в Берлин Читали статью Кулина, ничтожная и жульническая. То Интернационал, то русский национальный подъем. 28 февраля. Опять зима. Много снегу, солнечно, стекла домов блестят. Вести со сретинки. Немецкие солдаты заняли Спаские казармы. В Петербург будто бы вошел немецкий корпус. Завтра декрет о национализации банков. Думаю, что опять-таки это всё сами большевики нас дурачат. А телефон нынче звонит, трещит, звонит и сыплет красные огненные искры. 1 марта. Вечер у Шкляра. Иддя к нему, видели адвоката Тесленко. Подъехал к своему дому на красной лошади. Престановились, поздоровались. Бодр говорит, что большевики заняты сейчас одним награбить как можно больше денег, так как сами отлично знают, что царствую их конец. У Шкляра, кроме нас, Дермон и Алексей Евгеньевич Грузинский. Грузинскому рассказывал в трамвае солдат: "Хожу без работы, пошёл в совет депутатов просить место, мест говорят нету, а вот тебе два ордера на право обыска. Можешь отлично поживиться". Я их послал куда подали. Я честный человек. Дерман получил сведения из Ростова. Карниловское движение слабо. Грузинский возражал. Напротив, оно крепнет и растёт, Дерман прибавил. Большевики творят в Ростове ужасающие зверства. Могилу Коледина разрыли, расстреляли 600 сестёр милосердия. Ну, если не 600, то всё-таки вероятно порядочно. Не первый раз нашему христолюбивому мужичку, о котором сами же эти сёстры распустили столько легиант избивать их, насиловать. Говорят, что Москва будет во власти немцев 17 марта. Градоначальником будет Будберг. Повар от Яра говорил мне, что у него отняли всё, что он нажил за 30 лет тяжкого труда, стоя у плиты среди 90-градусной жары. А Орлов-Давыдов прибавил он: "Прислал своим мужикам телеграмму. Я сам её читал. Жгите, говорит дом, режьте скот, рубите лес, оставьте только одну берёзку на розги и ёлку, чтобы было на чём вас вешать. Слух, что в Москве немцы организовали сыскное отделение. Следят будто за малейшим шагом большевиков. Всё отмечают, всё записывают. Вести из нашей деревни. Мужики возвращают помещикам награбленное. Последним, верно, есть правда. Слышу на улицах: "Нет, теперь солдаты стали в портки пускать. То всё бахвалялись, обеспечили. Пускай мол придёт немец, чёрт с ним, а теперь как стало до серьёзного доходить, с двора во побаиваются. Большое, говорят, наказание нам будет, да и по делом, по правде сказать, уж очень мы освинели". Да, если бы в самом деле повеяло чем-нибудь серьёзным, Живо бы это стихийность великой русской революции присмирела. Как распаясалась деревня в прошлом году летом, как жутко было жить в Васильевском. И вдруг слух: Корнилов ввёл смертную казнь, и почти весь июль в Васильевской было тише воды, ниже травы. А в мае в июне по улице было страшно пройти. Каждую ночь то там, то здесь красное зарево пожара на чёрном горизонте. У нас зажгли однажды на рассвете гумно, и сбежавшись всей деревни орали, что это мы сами зажгли, чтобы сжечь деревню. А в полдень в тот же день запылал скотный двор соседа, и опять сбежались со всего села и хотели меня бросить в огонь, крича, что это я поджёг. И меня спасло только бешенство, с которым я с матерными словами кинулся на орущую толпу. 2 марта. Развратник Янец Распутин злой гений России. Конечно, хорош был мужичок. Ну а вы-то, не вылезвшие из медведей и бродячих собак. Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда. Открылась в гнуснейшем кабаке какая-то музыкальная табакерка. Сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по 100 целоковых штука. бьют конжу из чайников. А поэты и билетисты, Алёшка Толстой, Брюсов и так далее, читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал Гаврилиаду, произнося всё, что заменено многоточиями полностью. Алёшка осмелился предложить читать и мне. Большой гонорар, говорит, дадим. Вон из Москвы. А жалко. Днём она теперь удивительно мерзка. Погода мокрая, все мокро, грязно. На тротуарах и на мостовых ямы, ухабистый лед. Про толпу же и говорить нечего. А вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. Но вот тихий переулок, совсем темный. Идешь и вдруг видишь открытые ворота. За ними в глубине двора прекрасный силуэт старинного дома. мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем на улице. А перед домом столетнее дерево, чёрный узор его громадного раскидистого шатра. Читал новый рассказ Тренёва Батраки. Отвратительно. Что-то, как всегда теперь насквозь живое, рассказывающее о самых страшных вещах, но не чуть не страшное, ибо автор несерьёзен. Изнуряет наблюдательностью и такой чрезмерной народностью языка и всей вообще манеры рассказывать, что хочется плюнуть. И никто этого не видит, не чуют, не понимает. Напротив, все восхищаются. Как сочно, красочно. Съезд советов. Речь Ленина. О какое это животное. Читал о стоящих над днём моря трупах, убитые утопленные офицеры. А тут музыкальная табакерка. 3 марта. В немцы взяли Николаев и Одессу. Москва, говорят, будет взята 17. -го. Но не верю, и всё собираюсь на юг. Маяковского звали в гимназии идиотом Полифемовичем. 5 марта. Серо, редкий снежок. На Ильинке возле банков туча народу. Умные люди выбирают деньги. Вообще многие тайком готовятся уезжать. В вечерней газете о взятии немцами Харькова. Газетчик, продававший мне газету, сказал: "Слава тебе, Господи, лучше черти, чем Ленин". 7 марта. В городе говорят, они решили перерезать всех поголовно, всех до семилетнего возраста, чтобы потом ни одна душа не помнила нашего времени. Спрашиваю дворника: "Как думаешь, правда?" Вздыхает: "Всё может быть, всё может быть. И уж еле народ допустит. Допустит, дорогой барин, ещё как допустит-то? Да и что ж с ними сделаешь? Татары говорят, 200 лет нами владели. А ведь тогда разве такой жидкий народ был?" Шли ночью по Тверскому бульвару. Горестно и низко клонит голову Пушкин под облачным с просветами небом. точно опять говорит: Боже, как грустна моя Россия. И ни души кругом, только изредка солдаты и быдди. 8 марта. Екатерина Павловна, жена Горького, просперидонову. Меня никогда не влекло к ней. Революционная ханжа, истеричка. Дурное издание Фигнер, которую она прежде сознательно копировала. Да. А ведь какой героиней была одно время эта Сперидонова. Великолепные дома возле нас на Поворской реквизируют один за одним. Из них все вывозят и вывозят куда-то мебель, ковры, картины, цветы, растения. Нынче весь день стояла на вазу возле подъезда большая пальма, вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная. И все привозят, внедряют в эти дома. Долженствующие быть какими-то правительственными учреждениями мебель новую, конторскую. Неужели так уверены в своём долгом и прочном существовании? Поношение сокрушило сердце моё. 9 марта. Нынче ввв он в высоких сапогах, поддёвки на меху, всё ещё играет в земгусара. паньос опять то, что уже совершенно сточертело читать и слушать. Россию погубила косная, своекорыстная власть, не считавшаяся с народными желаниями, надеждами, чаяниями. Революция в силу этого была неизбежна. Я ответил: "Не народ начал революцию, а вы. Народу было совершенно наплевать на всё, чего мы хотели, чем мы были недовольны. Я не о революции с вами говорю". Пусть она неизбежна, прекрасно, всё что угодно. Но не врите на народ. Ему ваши ответственные министерства, заменившие главитых Малентовичами и отмены всяческих цензур были нужны как летошний снег. И он это доказал твёрдо и жестоко, сбросивши к чёрту и временное правительство, и учредительное собрание, и всё, за что гибли поколения лучших русских людей, как вы выражаетесь, и ваше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 Иногда летает снег. Отбирали книги на продажу, собираю деньги, уезжать необходимо, не могу переносить этой жизни физически. Вечером у Веселовского рассказывал про фрича, которого видел на днях. Да-да, давно ли это была самая жалкая и смиренная личность в обшарпанном стюртучишке, а теперь персона комиссара иностранных дел, стюртюк с атласными отворотами. играл на фисгармонии Баха венгерские народные песни очаровательно потом смотрели старинные книги какие виньетки за главные буквы и всё это уже навеки погибший золотой век уже давно во всём идёт неуклонное падение как злобно неохотно отворял нам дверь швейцар поголовно у всех лютое отвращение ко всякакому труду 11 марта. Жена архитектора Малиновского, тупая, лобастая, за всю свою жизнь не имевшая ни малейшего отношения к театру, теперь комиссар театров. Только потому, что они с мужем друзья Горького по низшему. Утром были в книгоиздательстве писателей, и Гонтарев рассказывал, как Шкляр битый час ждал Малиновскую где-то у подъезда, когда же подкатил наконец автомобиль с Малиновской. кинулся высаживать ее с истинно холопским подобострастием. Грузинский сказал: «Я теперь всеми силами избегаю выходить без особой нужды на улицу и совсем не из страха, что кто-нибудь даст по шее, а из страха видеть теперьешние уличные лица. Понимаю его как нельзя более и испытываю то же самое, только думаю еще острее. Ветер разносит редкие». Совсем весенние облака поблед на голубеющем небу. Около тротуаров блестит, бежит весенняя вода. 12 марта. Встретил адвоката Малентовича. И этот был министром. И таким до сих пор праздник. Сник всё, как с гуся вода. Розовый оживлённый. Нет, вы не волнуйтесь. Россия погибнуть не может уж хотя бы по одному тому, что Европа этого не допустит. Не забывайте, что необходимо европейское равновесие. Был по делу изданий моих сочинений Паруса Мухинова, Вечного прихлебателя Горького. Да, очень странное издательство. Зачем понадобилось Горькому завести этот парус и за весь год издать только книжечку Маяковского? Зачем Горький купил меня? Заплатил семнадцать тысяч вперед и до сих пор не выпустил ни одного тома. Что скрывается под вывеской паруса? Я особенно в каких же отношениях с большевиками вся эта компания? Горький, Александр Николаевич Тихонов, Гиммер Суханов борются, якобы с ними, а вот Тихонов и Гиммер приехали и остановились в реквизированной большевиками национальной гостинице, куда я вошел через целую цепь солдат, сидящих на площадках лестниц с винтовками. После того, как получил пропуск от большевистского коменданта гостиницы. Тихонов и Гиммер в ней как дома. На стенах портреты Ленина и Троцкого. Насчёт дела Тихонов вертелся. Вот-вот начнём печатать, не беспокойтесь. Рассказывал, как большевики до сих пор изумлены, что им удалось захватить власть и что они всё ещё держатся. Луночарский после переворота недели две бегал с вытаращенными глазами. Да нет, вы только подумайте, Ведь мы только демонстрацию хотели произвести, и вдруг такой неожиданный успех. 13 марта. Какой позор! Патриарх и все князья церкви идут на поклон в Кремль. Видел ВВ. Горечо поносил союзников, входят в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию. Обедал и вечер провёл у первой жены Горького, Екатерины Павловны. Был Бах, известный революционер, старый эмигрант, Тихонов и Миролюбов. Этот всё превозносил русский народ, то есть мужиков. Милосердный народ, прекрасный народ. Бах говорил, в сущности не имея ни малейшего понятия о России, потому что всю жизнь прожил за границей: "Да о чём вы спорите, господа? А во французской революции не было жестокости? Русский народ народ, как все народы, Есть, конечно, и отрицательные черты, но масса и хорошего. Возвращались с Тихоновым. Он дорогой много-много рассказывал о большевицких главарях, как человек очень близкий им. Ленин и Троцкий решили держать Россию в накалении и не прекращать террора и гражданской войны до момента выступления на сцену европейского пролетариата. Их принадлежность к немецкому штабу? Нет, это вздор. Они фанатики верят в мировой пожар и всего боятся, как огня. Везде им снятся заговоры. До сих пор трепещут из-за свою власти, за свою жизнь. Они, повторяю, никак не ожидали своей победы в октябре. После того, как пала Москва, страшно растерялись, прибежали к нам в новую жизнь, умоляли быть министрами, предлагали портфели. 15 марта. Всё та же морозная погода. И нигде не топят. Холод на квартирах ужасный. Закрыты русские ведомости из-за статьи Савинкова. Многим все кажется, что Савинков убьет Ленина. Комиссар по делам печати Подбельский закрыл и привлек к суду Фанарь за помещение статей, вносящих в население тревогу и панику. Какая забота о населении по минутно ограбляемом, убиваемом! двадцать второе марта. Вчера вечером, когда за мокрыми деревьями уже заблестели огни, в первый раз увидал грачей. Минче сыро, пасмурно, хотя в облаках много свету. Все читаю, все читаю, чуть не плачу от какого-то злорадного наслаждения газеты. Вообще этот последний год будет стоить мне верно не меньше десяти лет жизни. Ночью в черно-синем небе пухлые белые облака, среди них редкие яркие звезды. Улицы темны, очень велики в небе темные, сливающиеся в один дома. Их освещенные окна мягкие, розовые. Двадцать третье марта. Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет из под колес. И Азия, Азия. Солдаты, мальчишки, торк пряниками, халвой, маковыми плитками, паперосами. Восточный крик, говор и какие все мерзкие, даже и по цвету лица, желтые и мышиные волосы. У солдат и рабочих то и дело грохочущих на грузовиках морды торжествующие. Старик букинист Волнухин в полушубке, в очках, милый умница. Грустный, внимательный взгляд. Именины Н. Говорили, что все слова на ны требуют выпивки. Крепок ещё старый режим. Кабак Примирова. Несомненно талант. Да что с того? Литературе конец. А в художественном театре опять на дне. Вовремя. И опять этот осточертевший Лука. КП Пешкова жена Горького до сих пор твёрдо убеждена, что Россию может спасти только минор. Меншевистская газета вперёд. Всё одно и то же, всё одно и то же. Жоны всех комиссаров тоже все сделаны комиссарами. Рота красноармейцев идут в разнобой, спотыкаясь кто по мостовой, кто по тротуару. Инструктор кричит: "Смирно, товарищи!" Газетчик Бывший солдат. Ах, сволочь поскудная, на войну идут и девок с собой берут. Ей богу барин гляньте, вот один под ручку со своей шкурой. Очень черная весенняя ночь. Прасветы в облаках над церковью углубляющие черноту, звезды играющие белым блеском. А собняк цетленых на Поварской занят анархистами. Над подъездом черная вывеска с белыми буквами. Внутри всюду освещено, великолепные матовые люстры за гардинами. Двадцать четвертая марта. Теперь несчастные говорим о выступлении уже Японии на помощь России, о десанте на дальнем востоке, еще о том, что рубль вот-вот совсем ничего не будет стоить. что мука дойдёт до 1000 рублей за пуд, что надо делать запасы. Говорим и ничего не делаем. Купим 2 фунта муки и успокоимся. У Николая Васильевича Довыдова в Большом Левшинском. Желтоватый домик, бывший писателя Загоскина, с чёрной крышей, во дворе, за железной оградой с железными чёрными чашами на воротах. Бирюзовое небо в сети деревьев. Старая Москва, которой вот-вот конец на веке. В кухне у пс солдат толстомордый, разноцветный, как у кота глаза, говорит, что, конечно, социализм сейчас невозможен, но что буржуев всё-таки надо перерезать. Троцкий молодец, в сонах крепко по шее бьёт. Серьёзная сухая дама и девочка в очках торгуют на улице папиросами. Купил книгу о большевиках изданную за другой. Страшная галерея каторжников. У молодого луначарского шея поларшина длиной.